Страница 768, Письмо 284, Архимандриту Леониду Кавелину. 1875 год. Марта шестнадцатого двадцатого. Ясная поляна. Ваше высокое преподобие. Получив ваше письмо, я испытал большое духовное наслаждение. Я читал выражение сочувствия дорогим для меня взглядом на дорогое мне дело и выражение гораздо более высокое и глубокое тех самых мыслей, которые смутно представлялись мне. Издание для народа избранных мест из нашей древней литературы и именно в тех больших размерах, как вы предполагаете, представляется мне таким важным и хорошим делом, что я непременно намереваюсь посвятить на это дело те силы, знания и средства, которые могу. Я сам дам свой пай денежный на это дело и начал и буду собирать по вашему указанию людей для общества с целью такого издания. Самая большая трудность есть выбор и издание, то есть сокращение объяснения, если они нужны. Вопрос в том, угодно ли вам будет взять этот труд, если да, и Бог даст нам жизни и силы, то дело это будет сделано. Само собой разумеется, что все это дело подлежит многостороннему обсуждению, для которого я постараюсь быть у вас. Теперь же я высказываю только те чувства и намерения, которые вызвал во мне ваше письмо. Примечание первое. Очень много благодарен вам за столь любопытные и прекрасные исследования о Сильвестре. Примечание второе. Судя по нем, я догадываюсь, какие сокровища, подобных которым не имеет ни один народ, таятся в нашей древней литературе и как верно чутье народа, тянущее его к древнерусскому и отталкивающее его от нового. Прося принять мою глубокую благодарность за ваше доброе ко мне расположение и увереннее в моем глубоком и искреннем уважении, имею честь быть ваш покорный слуга, граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Получив через Голохвастова согласие архимандрита Леонида оказать помощь в деле составления для народа книги чтения, составленной из избранных «житий», Толстой в письме от 22 ноября 1874 года благодарил его за обещанное участие и высказывал свои взгляды на содержание предполагаемой книги. Смотри том 62, письмо номер 118. Архимандрит Леонид в ответном письме от 14 марта 1875 года согласился с планом перепечатывать все доброе из нашей древней и средней литературы, но при этом ставил условие, чтобы труд подбора текстов из памятников древнерусской литературы и их комментирование были поручены ему лично. Издание памятников древнерусской литературы для народного чтения не было осуществлено. Второе. Архимандрит Леонид прислал Толстому свое исследование благовещенских иерей «Сильвестр» и его писания, и предлагал издать некоторые поучения этого автора домостроя. Конец примечаний